«Вот что, Афоня!» Подобрав валявшийся у костра прутик, Иван быстро нарисовал на присыпанной золой земле лик Богородицы. Умел. Потом тут же его стер. Застеснялся. Да пошевелил угли. «Иди-ка к нашим, шатры!» Парнишка непонимающе вскинул голову. «А сторожа как же!» — Не так просто иди, — понизил голос младший атаман. — Поднимай всех, да только смотри осторожненько, без шума. Михейка, пущай со своим ослопом в кусточках у рыбацкой тропинки притаиться. Остальные в лес, меня пусть ждут. — Сполню, батюшка атаман. Послушник бросился было к шатрам, да Ермеев хватко придержал его за локоть. Не спеши так, у Афоня. Сперва к реке, с другом спустись, помочися, а сперва потянися, зевни. Вот так, добре. Потянувшись, как было сказано, и смачно зевнув, юноша неспешно зашагал к реке где, вытащенные носами на низкий песчаный берег, дремали струги. Усмехнулся. — Да кто тут так звонко ссыть-то! — заворчали, заругались на ближайшем суденушке. — Сейчас как камень метну! — Не надо камень, спаси Господи! — поспешно, опроставшись, взмолился отрок. — Тоже я, Афоня, а ты, дядька Чугрей. Я по голосу слышу. — И я слышу. — А что не спишь-то? — Посейчас подойду. Послушник снова потянулся, зевнул, как наказывал батюшка-атаман, и, шагнув ближе к стругам, шепнул. — Буди всех, дядько, только мутихо". тихо. Атаман приказал. — Понял. Так же шепотом откликнулся чугрей. Разбужу посейчас, ничего. И словно бы ничего не произошло. Как застыли на черной воде, казавшиеся пустыми струги, так и стояли. Никто там не шевельнулся, лишь шепоток казацкий над рекой пролетел едва слышно, словно ветер шумно в камышах. Столь же осторожно Афоня, спаси Господи, разбудил и тех, кто спал в шатрах. Там тоже сообразили быстро, чай не девицы, не откидывая пологов, выползли ужами в лес. Там у старого дуба их уже атаман дожидался. Пещали заряжай, негромко приказал Иван. Афоне, Силантий, тащите к костру чучела. Сплетенные из гибкой ивы чучела, обряженные в кафтаны, в шапках. Еремеев иногда выставлял заодно со осторожей, чтоб казалось больше людей, а сейчас вот решил по-иному использовать. Сам же и проконтролировал. — тофонь притуши. — К чучелам веревочки привяжи. Как скажу, дернешь. — Теперь ставь. — Да не у огня самого, сгорят же. Чуть подали. — Так. Дровишек подкинька, Да немного смотри, в меру. Вспыхнул, запылал костер. Запрыгали по деревьям тени. Афоня испуганно перекрестился. Обряженные в кафтаны чучела даже вблизи казались живыми. — Что такое, Иване? — выскользнул из камышей отец Амвросий. — Стороже заметила, что... Иван почесал шрам. «Да нет, просто нехорошо как-то. Что-то маятно. А почему?» «Сам пока не знаю, но чую, что-то не так». «Угу». Кивнув, священник какое-то время стоял молча, прислушиваясь к приглушенным ночным звукам и силиясь что-то понять. Атаман тоже замолк, не мешая. Отец Амвросий — человек умный, приметливый, знающий. Глядишь и углядит, что? Точнее, услышит. Карастер кричит. Слышишь, Иване? Иван кивнул. Ага, а вот пеночка. Как-то тревожно поет. Чего бы? И раньше так пела. Может быть. Пригладив ладонью бороду, отец Амвросии покачал головой и тихо, едва слышно, спросил. — А с чего бы пеночки петь-то? Чай не утро. Хоть скоро и светать зачнет, Вон, небо-то. Молодой атаман поднял голову, глядя, как за черными вершинами елей уже начали играть зорницы. И впрямь скоро рассвет. Такой-то час, отче, сон самый крепкий. — О! — священник поднял вверх указательный палец. Снова пичуга вскрикнула на том берегу. — Слышал? — Слышал. А вот всплеск. Я думал, рыба. Да нет, весло. — Добро! — покусав губы, кивнул отец Амвросий. Там вниз по течению кусточки ивы, верба, смородина и тропинка рыбацкая. Я вчера видел. А слопа туда поставил. Усмехнулся Иван с оружием своим. Славно. Чую, таманье не зря мы на готове стоим. И тут же что-то тихо просвистело у самого костра. Нет, не птицы. «Стрелы!» Вылетели, вырвались из ночи, поразив стражей насквозь. «Вали!» — пригнувшись, зашипел атаман. «Вали, Афоня, за веревки дергай!» Отрок и сам уж догадался. Все же не глуп был, раз грамоту осилил. Дернул за веревки, повалились в траву, пронзенные стрелами чучела. Иван усмехнулся, вытащив саблю — Теперь следовало ожидать гостей. Скорее всего, по той самой рыбацкой тропке придут. «Эхма!» Вместе с молодецким выкриком вдруг послышался глухой удар, словно кто-то сбросил с телеги сноб. Кто-то вскрикнул, а вот еще раз «Эхма!» «Уиха!» Лес словно взорвался. Закричали, заулюкли какие-то неведомые люди в лисьих остроконечных шапках. Выскочили к костру, побежали к шатрам. Тут их и встретили дружным залпом. Бабах! Состругов, словно в ответ рявкнули тюфики пушки, в щепки, разметав, явившиеся из темноты суденушки, И снова залп. Иван взмахнул рукой. — А теперь, ребятушки, в сабли! И выскочил из-за деревьев первым, единым махом срубив голову незадачливого вражины. С гнусной белозубой ухмылкой, подскакивая на кочках словно оброненный капустный кочан, голова покатилась к реке, с брызгами упав в воду. Нападавшие, завизжав, бросились к лесу. Послышался звон клинков и крики. Кое-кто поумнее драпанул к реке, с разбега бросившись в черные волны, а кто-то не успел, сраженный меткой казацкой стрелой. Из-за излучины со стороны главного лагеря громыхнул пушечный выстрел, шла подмога, светала. «Молодец, Ермак Тимофеевич. Глядя на выплывающий из лесистого мыса струк, улыбнулся Иван. Быстро сообразил, свое дело знает. Погибших погребли в тот же день поутру. утру. Схоронили в могилах, над своими поставили крест, над чужаками просто выдрузили камни. Убитые-то хоть, конечно, и не христи, а все же люди, не звери дики. Сотворив молитву, отец Амвросий перекрестил всю Ватагу и отдельно атамана. «Ох, Иване Свет Егорович, бы не предчувствия твои!» «Ничего», — улыбнулся молодой вожак, — «думаю, и сторожа наша не лаптимщи хлебает. Заметили бы, пусть и позже, но заметили бы. Из числа нападавших удалось взять трех пленников. Двух низкорослых вагуличей или остеков и одного татарина в стеганом панцире поверх кафтана. Татарин поначалу хорохорился, тряс узкой бороденкой и, впав в совершеннейшую наглость, совсем не желал ничего говорить. До тех пор, пока не увидел ослопа. Бугаинушка, держа на плече свою любимую дубинищу, с любопытством подошел ближе и шмыгнул носом. Ну и Харя. А Обородату у него, козлиная. Такие вот и сестрицу мою когда-то в полон угнали. Здоровяк вздохнул, украдкой глядя на Атамана. Не оборвет ли речь, не разгневается ли. Иван не обрывал. Спрятав подальшую усмешку, слушал, улыбнулся даже. — Давай, давай, Михейка, что скажешь? Гордый, оказанным доверием, не у всякого сам атаман совета спрашивает. Бугай сбросил с плеч ослоб, оперся. Татарин, до того ругавшийся и брыжущий слюной, поглядывал на русского богатыря как-то неуверенно, нервно что, конечно же, заметил внимательный глаз атамана. Правда, Иван не торопил события, ждал, и все остальные ждали. «А вот я и думаю, Иван Егорович», — совсем осмелил Михей, «ежели я ослопом своим этого нехристе по башке двину, сразу в землю вобью, али по частям». Атаман со всей любезностью улыбнулся. — А ты попробуй, друже, а мы поглядим. Поплевав на руки, Михейка поднял над головою огромную свою дубину, окованную железом и утыканную здоровенными ржавыми гвоздищами. — Эхма! Стой! — побледнев, завизжал пленник. Уберите шайтана этого! Я все расскажу! Все! Как ты меня обозвал, морда нерусская? Сейчас посмотрим, кто из нас шайтан. Младшой воевода поспешно махнул рукой. Постой, Михейка, погодь. Ну что, Мурзич, неужто поговорить с нами хочешь? Медленно и как-то угрожающе вальяжно выплывал из подошедшего клочками тумана мыс, по берегам которого за поваленными стволами притаились воины сибирского правителя кучума. Кое-где из засеки торчали и пушечные стволы. Такие места Иван мысленно отмечал для себя особо. Почти сотня казацких стругов, опустив паруса и мачты, Тихо шла на веслах. Дол, небольшой ветер, гнал по серому небу низкие клочковатые облака, срывал с деревьев еще оставшиеся кое-где желтые и красные листья. Серая речная вода расступалась перед носом стругов. Весла мерно поднимали холодные брызги. В руках пушкарей и пещальщиков маленькими красными звездочками горели запальные фитили. Обернувшись, Иван посмотрел на специально оставленную мачту своего головного струга, на верхушке которой в особой корзине сидел востроглазый Афоня «Спаси Господи». Не просто так сидел, высматривал. «Ну что там, дружа? Чего видишь-то?» «Рати татарской числа несть!» — глуховато откликнулся отрок. «Раз в десять поболее нас будет!» «То не страшно!» Косясь на своих казаков, атаман ухмыльнулся. «Вооружены как?» «Сабли, копья, луки почти что у всех!» Тюфики. Тюфики вижу! Большие! Токма!» «Что токма?» Токма что-то людей около них не видать. И фитили не горят, не видно. Ага. Иван довольно потер руки. Видать, с порохом то у татар загвоздка. То славно. Десять нигде. Селантий. Зеленый прапор вывесь. Взметнулся в небо зеленый, притороченный копью флажок, что означало. «Делай, как я». Молодой атаман велел кормчему сворачивать влево, как и было договорено с главным атаманом на Вечернем Совете. Отряд Ивана Еремеева прикрывал левый фланг Ермакового войска, и главной его задачей было обеспечить высадку наемной немецкой литовской пехоты, располагавшейся на держащихся чуть позади главных стругов судах. В этом смысле основная задача лежала сейчас на пищальщиках и пушкарях. Пока немцы высаживаются, никак нельзя было дать врагу подняться. Отсюда залпы, одни только залпы, уж никак не одиночный огонь. Потому-то и хитрая винтовая пещаль молодшего воевода сейчас, пожалуй, и не пригодилась бы. Иван ее и не доставал, отдал пока оруженосцу. Пущай все же под рукой будет, мало ли, а и сгодится. Сам же обычный пещаль нынче выбрал, как все, и командовать не забывал, от того многое сейчас зависело. Левый борт, Табань, теперь правый, как немцы. Не отстают от Амания, вон их строгие рядом. Славно. «По моей команде раступимся, пропустим. Афоня, что у татар?» «Проходы в засеках открыли. Видать, вылазку хотят устроить». «Ну, хватит, слезай!» — распорядился атаман. «Не то сейчас живо стрелой шибут». Афоня перекрестился и быстро спустился вниз, обхватив ногами мачту, в которую тут же воткнулись одна за другой три стрелы. — Слава богу! Упасться! — хватая пищаль, улыбнулся мальчишка. «Готовьтесь! — Готовьтесь! — Огонь! Грянул залп. и пищальные, увы, не причинивший особого вреда укрывшимся за засекой врагам, лишь щепки кругом полетели, а над головами казаков вовсю засвистели злые татарские стрелы. Билины из излёт, но каждый казак имел добрый доспех. Плоские, кольчатые байданы, калантарии с толстыми стальными пластинами, а многие предпочитали немецкие до да польские латы, керасы с набедренниками и наплечниками. Точь в точь такие, какая была сейчас на молодом атамане. Чернёный шведский доспех с серебряными узорами. Редкая стрела такие брони возьмет, да и то, по большей части, случайно. Пещали, Целься! Пли! Заряжай! Пушкари! Пли! Заряжай!» Зеленовато-серые клубы порохового дыма заволокли всю реку и мыс, так что почти не было видно, что именно делается у засеки. Лишь слышно было, как у немецких пекинеров Запела сигнальная труба. Их суда уже ткнулись сами в берег, и солдаты бросились сквозь камыши навстречу вылетавшим из засеки врагам. «Вперед!» — выхватив саблю, бросил Иван. «Теперь уж и нам пора клинками поработать». Опустив аркибус, отец Амвросий в калантаре, в шишаке немецком, перекрестился и, вытащив из ножен плоский палаш, — обернулся к Афоне. — За мной держись, паря! Пистолеты не забыл зарядить? — Не забыл, отче! — отрок тоже перекрестился. — Ох, спаси Господи! — Ну, братья! — ухватившись за высокий фарштевень, молодой атаман взмахнул клинком. — Не посрамим земли русской! Господь с нами! Вперед! Впереди у засеки заухали немецкие барабаны, а из проделанных между толстыми бревнами проходов рекой хлынули татары. Впрочем, не только они. Впереди с короткими копьями в руках, завывая, бежали низкорослые вагуличи и остеки. В карре! — быстро приказал младший воевода. — Пищальщики, вперед! Целься! Огонь! Раздался залп, тут же многократно повторенный и другими казаками, и немцами. Бедолаги Вагулича со стеками попадали, а некоторые в ужасе разбежались. — Бегут! — размахивая слопом, радостно зарал Михей. — Бегут, вражины! Впрочем, побежали далеко не все. Основная масса татар как раз только что хлынула из-за засеки к берегу, явно намереваясь сбросить казаков в реку. «Первый, второй, раступись!» — привычно командовал Еремеев. «Стрелки в каре, марш! Первая шренга, заряжай! Вторая, целься!» Пропустив пищальщиков, мушкетеров, казаки и стоявшие невдалеке немцы, живенько, но без лишней суеты, сомкнули ряды, выставив вперед копья, на которые и наткнулись выскочившие татарские всадники. А Иван, ухмыльнувшись, тут же скомандовал «Пли!». Грянул залп, гулкий и мощный. Тяжелые пули сбивали и сёдел всадников, калечили, опрокидывали лошадей. Иван махнул саблей, дала залп, расположившийся внутри коре вторая шринга, затем третья. Первая как раз успела зарядить пещали Залп. Огонь, грохот и смерть, стоны раненых, вопли, ржание коней, и едкий пороховой дым заволок всю засеку, лишь изредка, относимый в сторону ветром. Казаки Ермака побежали, и их стройные ряды, неумолимо приближались к засеке. На стругах победно реяли флаги. И вдруг. Вдруг из облака порохового дыма выскочили сверкающие доспехами всадники в зеленых япончах, в островерхих стальных шлемах. Красивые сытые кони терзали копытами землю. Всадники не скакали, летели, словно сказочные джины, такие же могучие и непобедимые. Впереди, воодушевляя своим примером воинов, Несся сам князь в узорчатой кирасе и золотом шлеме с белым, холодно-красивым лицом и аккуратно подстриженной бородкой. За спиной его развивался плащ из алого шелка, и точно такие же плащи трепал ветер на других всадниках, следовавших за своим предводителем по пятам — телохранители. «Уланы!» — скосив глаза сквозь зубы, пробормотал отец Амвросий. Отборные татарские сотни, а впереди Мамиткул царевич. Лихо идут, увидев Мамиткула, младшой воевода покусал губу и жестом подозвал оруженосца. Молодого, молчаливого парня из разорившихся курских дворян, звали парня Якимом. Давай-ка, Якиме, пищалицу мою хитрую! Оруженосец живо сдернул с плеча таманскую винтовую пещаль размерами больше напоминавшую оркебус, нежели мушкет, легонькую. Зарядив оружие, Иван завел пружинку, скинул приклад к плечу, положил ствол на рогатинку, прицелился. Бабах! Пуля угодила Мамиткулу в керасу, мигом вышибив незадачливого царевича из седла. Он так и покатился кубрем вверх ногами. «Жив ли? Нет?» Татары замялись, закружили, завыли. Тут же грянул дружный мушкетный залп. За ним еще один, и еще снова заговорили пушки. Спешившись, телохранители бросились к Мамиткулу, потащили к реке, больше уже, пожалуй, и некуда было. Иван проворно вытащил из-за пояса подзорную трубу, глянул «Черт! Жив царевич-то!» И, опустив трубу, набрал в грудь побольше воздуха, закричал, что есть сил по-татарски. «Мамиткул убит! Царевич Мамиткул убит! Горе нам! Горе!» Средь порохового дыма и грома выстрелов было не понять, кто кричит. Да и не расслышать особо. Так, отдельные слова слышались. И все же, ведь все видели, как царевич слетел с коня на полном скаку. А теперь еще и эти крики. «Царевич убит!» — подхватили татары. «Горе нам, горе!» Вражеское войско охватило паника. Все уже не сражались, бежали кто куда. А казаки Ермака Тимофеевича, русские, немцы, литовцы, татары спокойно делали свое дело. «Заряжай! Целься! Пли!» Желто-голубое, сшитое золотом знамя Ермака с изображением льва и единорога, победно развивалась над опустевшей засекой.